Глава 20. Двое мужчин медленно шли по Гороховской улице. Над Москвой угасал закат, небо на востоке наливалось уже синими чернилами, а на густо-розовом фоне западной стороны горизонта ясно вырисовывались силуэты церквей. Лениво процокала мимо пролетка, извозчик, мающийся от скуки, проводил ищущих взглядом же баре. Выглядели эти двое и правда необычно. Если первый был одет как вполне солидный господин в светлый габардиновый макинтош при трости и шляпе, то второй смотрелся нелепо, в короткой, несерьезной какой-то блестящей куртке, вызывающей оранжевого цвета, с шутовской круглой шапочкой с длинным козырьком на голове. Он выделялся на улицах Москвы, как белая ворона. Шутовский одетый господин что-то втолковывал собеседнику, энергично размахивая руками. Тот внимательно слушал изредка кивая, при этом господин в нелепом платье ухитрялся еще и озираться по сторонам, глазея на все подряд, на проезжающего мимо извозчика, на церковь, на бакалейную лавку на углу, на стайку мальчишек, играющих в подворотне в свайку. Ну, Олегович, слов нет, а я, признаться, решил, что ты того. Ну, когда начал мне про путешествие в прошлое рассказывать, Ну, все думаю, съехал мужик с катушек. Сейчас надо будет по-тихому укольчик поставить, и не спеша в клинику. Да я все понимаю, усмехнулся Олег Иванович. Я и сам признаться, как увидел, все гадал, что это? Галлюцинация или белочка пришла. Хотя вроде я особо не злоупотребляю. Как тебе коньячок, кстати? Еще спрашиваешь, причмокнул собеседник. Курвазье, 1865 года. Вот уважил, так уважил. Каретников был известен среди друзей реконструкторов как великий знаток и ценитель коньяков. Да, брат, Шустовского уж извини еще нет, только в следующем году делать начнут. Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году, а в 1899 завод был продан товариществу Н. Л. Шустов и сыновья, тогда и появился бренд «Шустовский коньяк». Ну «Ничего, Олегович, этот тоже нектар. Но вот что я тебе скажу. Не раскались ты до донышка, хрен бы тебе коньяк помог». Каретников встретил приятеля весьма неприветливо. Не получив с утра после визита к загадочному больному обещанных координат доктора, Каретников пытался самостоятельно выяснить судьбу мальчика и с немалым удивлением узнал, что дом, куда он приезжал вчера ночью, вообще числится нежилым. В нем располагаются офисы, десятка фирмочек и местная озеленительная контора, а вот никаких квартир там отродясь не было. Придя в совершеннейшую ярость, Каретников принялся названивать Олегу Иванчу и, дозвонившись, закатил приятелю грандиозный скандал. Семенов кое-как успокоил разъяренного доктора, пообещав никак не позже сегодняшнего вечера приехать и все объяснить. Он даже подготовил длинную путанную речь, прихватив для смягчения неумолимого оппонента презент. Олег Иванович запасся тремя бутылками самого лучшего коньяка, который только смог отыскать в 86-м. Однако чем ближе подъезжал Семенов к дому своего знакомого педиатра, тем больше сомневался. Еще и суток не прошло после идиотской истории с Никоновым, когда Олег Иванович сломя голову метался по переулкам вокруг Курского вокзала, пытаясь отыскать беглого лейтенанта еще не успела улечься досада на самого себя и острое сожаление о том, что не хватило мужества сказать въедливому лейтенанту правду и, как знать, заполучить тем самым бесценного союзника. И вот теперь Семенов ясно понимал, что может повторить прежнюю ошибку, только результат будет совсем уж непоправимым. А потому, переждав первый взрыв возмущения Каретникова, Олег Иванович прямо заявил старому приятелю. «Макар, извини, я понимаю, поверить в это почти невозможно, но в тот раз мы с тобой побывали в самом, что ни на есть, настоящем прошлом, и мальчик, которого ты пользовал, родился на самом деле в 1873 году, за два года до начала Балканской войны. Можешь орать на меня сколько угодно, но если хочешь убедиться, что я не морочу тебе голову, пошли, я немедленно приведу тебе самые убедительные доказательства». И вот теперь двое приятелей шагали по Москве восемьдесят шестого года, Каретников озирался, все еще не веря своим глазам, а Олег Иванович стало думал, что вот опять он не смог предусмотреть всего, что надо было, заранее. А уж чего было проще, предложить приятелю зайти к ним в квартиру, в эту квартиру, на этой стороне, и привести себя в надлежащий вид. Благосложением мужчины напоминали друг друга, и Каретникову вполне подошла бы сюртучная пара спутника. «Вот что, Макар, давай-ка поедем куда-нибудь, посидим, поговорим», — прервал, наконец, Семенов в восторге друга. «А то право слово, на нас уже извозчичьи лошади оборачиваются». Самыми известными из московских трактиров с русской кухней, еще с царствования Николая Первого, были Саратов, трактир Гурина и Два Егоровских. Но в шестьдесят восьмом году приказчик Гурина, Тестов, перекупил один из егоровских заведений. На стене нового, роскошно по тому времени отделанного дома появилась вывеска с аршинными буквами «Большой Патрикеевский трактир», а внизу эдак неприметно «И, я, Тестов». Позже к вывеске прибавились герб и надпись «Поставщик высочайшего двора». Публику Тестов подчевал русским столом. И петербургское знать, и даже великие князья случалось, являлись из северной столицы, чтобы откушать тестовского поросенка, ракового супа с растягаями, и знаменитой на обе столицы Гурьевской каши. Сам владелец трактира непременно рассказывал почетным гостям, что каша это никакого отношения к конкуренту его, Гуринскому трактиру, не имела, а была изобретена неким Гурьевым. Вот у этого знаменитейшего на всю Москву заведения и высадила пролет коллега Ивановича с его гостем. Горячий сезон у Тестова начинался обычно в августе, когда помещики со всей России свозили своих отпрысков в московские учебные заведения. Считалось прилично напоследок отобедать с детьми у Тестова или в том же Саратове. Теперь же в начале июля публики в кабинетах было немного. Уставали и две огромные залы, где многие первостатейные московские купцы имели свои столы, которые до условленного, всем известного часа никем не занимались, так что приятели последовали в один из кабинетов по правую сторону залы. Каретников озирался несколько затравленно, явно стесняясь своей неуместно яркой ветровки и бейсболки. Встретил их солидных лет половой, натуральный патриарх своего цеха, в белоснежной рубахе, борода чуть ли не белея льна, он выжидательно замер перед гостями, украдкой шепнув что-то подручным мальчишкам половым. «Чего желаетесь, господа? Блычок Давича подвезли с дону, янтарный, прям просвечивает, с самого кучугура, так степным ветерком и тянет». Олег Иванович с иронией глянул на обалдевшего от такого приема Каретникова. Наверное, оба приятеля вспомнили бессмертный булгаковский балык у Грибоедова и расхохотались. Прежнюю натянутость как рукой сняла. «Велика нам, графинчик, водочки и закуски, чтобы был на что посмотреть, и не забудьте еще белорыбки с огурчиком!» Седовласый метр понятливо кивнул. «Прямо манность небесная, господа, а не белорыбка-с, корка еще имеется!» «Белужья, парная, паюсная, если пожелаете, а Чуевская? Калачки есть Чуевские, поросенок с хренком». «Ну ладно-ладно, уж хватит искушать, поди там. Нам тут с коллегой поговорить надо, так что уж устрой, друг любезный, чтобы подали нам закуски поскорее, да и не беспокоились полчасика, а там уж можно и поросеночка. Да смотри мне, чтобы розовенького». «Корочку водкой пусть смочит, чтоб хрустело». «Да ты, Олегович, я вижу, тут уже вполне освоился», — усмехнулся Каретников. «Небось, не в первый раз тут чревоугодию предаешься. Смотри, в седло сам не залезешь». «А то», — подтвердил Семенов, — «небось, не Макдональдс и даже не дрова. У нас, знаешь ли, такого ни в одном ресторане». «Верно», — согласно кивнул врач. «Поверишь?» «Я все не могу отделаться, что попал в Москву с москвичами Геллеровского». «Чудак, так ты ж в нее и попал», — усмехнулся Олег Иванович. «Ты вокруг себя-то посмотри. Сидишь в том самом тестовском трактире. Ждешь, когда половой, не официант заметь, настоящий ярославский половой принесет тебе того самого поросенка с хреном». «А еще и о сходстве, понимаешь, рассуждает». Хочешь для полноты ощущений, скажем, принести кулебяку-байдаковскую на двенадцать слоев? Нет, брат, тут все, анатюрель. Ну да, ну да, протянул озираясь Каретников. Только ты мне вот что скажи, дружище. Ты что же, вот так-то ты сибаритствуешь. А как насчет великих целей? Да ты понимаешь, с целями такое дело, начал было оправдываться Олег Иванович, но затем решительно присек провокацию. «Слушай, давай-ка сначала водки выпьем и закусим, а уж там я тебе все обстоятельно изложу. И не налегай особо, даже под такую закуску тебе еще много предстоит узнать. Если захочешь, конечно».